Пакстон. Мистер Пакстон, говорит Гибсон Уэллс. Неправильно, черт возьми, дыши. Мистер Уэллс, меня зовут Пакстон. До работы здесь, в облаке, я владел. Нет. Я был главным исполнительным директором компании, которая называлась Идеальное яйцо. Это небольшое американское предприятие, которое было трудно создать, а постоянные требования облака все больших и больших скидок слишком долго. Слова, как мраморные шарики во рту. Начать надо с какого-нибудь впечатляющего утверждения и дальше изложить все, не отвлекаясь на частности. «Мистер Уэллс, вы говорите, что работаете для американских рабочих, но вы уничтожили мое предприятие». Пакстон одобрительно кивнул. «Это заставит Уэллса прислушаться». Пакстон утер под солба. Ушел с палящего солнца в тень. Дело шло к полудню, запасы воды в организме истекали. Он подумал, не вернуться ли обратно в книжный магазин, но заведение вызывало у него неприятные ощущения. Какие-то странные звуки, как будто возня, крысы должно быть. Он вернулся к машине, обошел ее и пошел дальше по переулку, прикидывая, куда он может его привести. Прошел, может быть, еще квартал. Оказался у здания с погрузочной платформой рядом с автостоянкой, на которой выходили голые стены окружающих домов. Повсюду трава, высокие стебли торчали из тротуара, как фейерверки. Сзади донесся звук – хруст гравия под ногами. Он обернулся. Перед ним в ослепительном солнечном свете стояли трое. Глаза скрыты солнечными очками, рты – банданами одежда изорвана. Двое мужчин и женщина. Мужчины белые, высокие и худощавые, фигуры как будто вытянуты в высоту. Возможно, близнецы, но, не видя лиц, определить это невозможно. Женщина крепкая, коренастая, кожа темная, голова покрыта седыми дредами. В руках она держала старинную винтовку, направив дуло в грудь Пакстону. Это была пневматика калибра 0,22 дюйма и такая ржавая, что могла и не выстрелить. Но проверять это Пакстон не собирался. Он остановился и поднял руки вверх. Трое стояли, глядя на него, ждали. Нисколько не торопились. Пакстон никогда не слышал о подобных вещах. Это Америка, а не какое-нибудь дрянное кино, которое показывают по телевизору поздно ночью. Здесь не бродят банды головорезов, поджидая неосторожных путешественников. Женщина оттянула вниз бандану, открыв нижнюю часть лица. «С кем ты?» Он едва не назвал сынью, но потом сообразил, что если они о ней не знают, то ей же лучше. Ни с кем, я один», — сказал он. Женщина усмехнулась. «А как же твоя подружка в магазине? Ее-то мы уже прикрыли. С кем ты?» «Где моя подружка?» – спросил Пакстон. «Сначала ты ответь». Пакстон слегка выпятил грудь. «У нас пушка. Это я уже понял». Женщина сделала шаг вперед. «Кто вас сюда послал?» – спросила она, двигая в такт словам дулом винтовки. Пакстон сделал шаг назад. Никто не посылал. «Мы поехали покататься на денек. Изучаем городские пещеры. «Городские пещеры?» Пакстон пожал плечами. «Бывает и такое». Женщина указала дулом в сторону книжного магазина. «Пошли, зайдем». «Как насчет того, чтобы опустить пушку?» «Пока не время». «Мы здесь никому не навредим». «У вас есть вода?» «В багажнике», указал рукой Пакстон. «Ключи». Пакстон достал из кармана ключи и бросил в пыль к ее ногам. Она наклонилась, чтобы поднять их. Он мог напасть, следовало напасть. Но он упустил время, и женщина выпрямилась. Передала ключи одному из худощавых мужчин. Тот подошел к машине, открыл багажник и вытащил бутылки с водой. «Отлично», — сказала женщина. «А теперь идем». Все трое попятились, оставив Пакстону достаточно места, чтобы пройти вдоль кирпичной стены в сторону книжного магазина. Действовали умно, держались на расстоянии. Еще несколько футов, и Пакстон мог бы схватить винтовку за ствол, задрать его к небу, дотянуться до женщины и вырвать оружие. Обезоружить было просто. В тюрьме он упражнялся в этом каждые три месяца во время учений. По крайней мере считалось, что обезоружить просто но резиновая винтовка совсем не то, что настоящая. Ему показалось, что эти люди не так уж агрессивны. Они старались держаться грозно, но, по крайней мере, у женщины голос слегка дрожал и плечи были слишком напряжены. Чем пристальней вглядывался в них Пакстан, тем больше они напоминали ему испуганных зверьков, чью нору обнаружили, и которые теперь скалят зубы в надежде, что хищник отступит и займется другой жертвой. Он вошел в магазин и крикнул. «Цын, ты цела?» «Цела», — ответила она из задней части магазина. Бакстон слышал, как остальные вошли следом за ним. Он не опускал поднятых рук, двигался медленно. Никаких резких движений. Если вести себя правильно, они с цинией выйдут отсюда через 2-3 минуты и вернуться в комфортные условия облака. Цинни сидела, прислонившись спиной к стене и положив ладони на пол. В шести метрах от нее стояла девушка невысокого роста с волосами, заплетенными в косички, и молочно-белой кожей, наставив на Цинни крошечный черный револьвер. Цинни смущенно посмотрела на Пакстона. Трое, приветшие его, стали на открытом пространстве между книжными полками и письменными столами. «Тебя тоже взяли», — сказала Циния. Пакстон испытывал некоторое утешение от того, что она спокойна. «Ты не ранена?» — спросил он. «Нет». Пакстон посмотрел на женщину с револьвером. «Хорошо». «Заткнись», — сказала женщина с винтовкой. Она обошла Пакстона, направив ствол на Цинию. Пакстон почувствовал, что в комнате становится жарко. Он знал это чувство. Лучше принять меры, пока термометр не лопнул. Громко и ясно он сказал «Эй!». Все посмотрели на него. «Это недоразумение», — сказал Пакстон. «Мы не собираемся вам вредить. Никому это не нужно. Мы хотим уехать». Он протянул руку в сторону женщины с винтовкой, желая привлечь ее внимание. «Можете оставить себе воду». Как насчет того, чтобы опустить оружие, развернуться и уйти? По крайней мере, никого не застрелите». Женщина крепче стиснула винтовку, но посмотрела на девушку с револьвером. Это означало, что главное тут девушка. «Как вас зовут?» – спросил Пакстон, поворачиваясь к ней. «Вот с этого и начнем». Он приложил руку к груди. «Меня зовут Пакстон. Мою подругу – сыне Вас как зовут?» «Имбер». «Эмбер?» «Имбер, первая «и». Так, имбер, теперь мы приятели. Так как насчет того, чтобы вы обе опустили пушки? Мы выйдем, и все пойдем по домам». «На вашей машине эмблема облака», — сказала девушка с револьвером. «Мы там работаем». Имбер кивнула и выдержала взгляд Пакстона. Что-то в ее лице показалось ему знакомым. Он не мог вспомнить, где видел его, но где-то видел. Может быть, в облаке. Там столько лиц. Это вас увели с сказала Циния. Все повернулись к ней. Циния смотрела на имбер и кивала в здании театра. Выражение на лице имбер смягчилось. Вы там были? Неужели помните? Циния пожала плечами. У меня вообще хорошая память на лица. Теперь и Пакстон тоже вспомнил. Девушка в поношенном фиолетовом брючном костюме с оранжевым ярлычком. Когда всех вели к автобусу, случился какой-то переполох. «Так что это у вас?» – спросил Пакстон. Имбер улыбнулась. «Сопротивление». «Сопротивление чему?» – спросила циния. «Облако. И мне кажется, вы можете нам помочь».